Я знаю, я видал Передразнил его жихрь Ну и куда ты теперь Своих мышей дурацких денешь? Печку брошу Они мне спать не дают Норовят отгрызть кусочек Ага, додумался Закопай лучше Так ведь шебуршиться будут Выкопаются Вот нашел заделье Ты у нас, можно сказать, один мудрец остался